«Мистер Парри?» — спросил он с порога, отдавая честь. Пари поднялся. «Да, это я. Вы хотели меня видеть. Пожалуйста, садитесь». Сержант вместе с констеблем зашли в комнату. Они сели на стулья, предложенные пари Пари охватил ужас при мысли о том, что сейчас придется рассказывать обо всем, но он взял себя в руки и отвечал на вопросы сержанта очень собранно. «Дело касается несчастного случая», — начал сержант. «Сэр, вы знали погибшего?» «Да, я хорошо знал его, хотя наши отношения были скорее чисто профессиональными, чем дружескими. Мы ладили друг с другом, но не были особенно близки». «Я понял, сэр. Какую должность занимаете вы?» «Прикрепленный инженер железнодорожной компании». «Отлично. Как давно вы знакомы с погибшим?» Парри рассказал сержанту все, что знал о Керри. Прошлое, характер, отношение к работе, репутация. Это не заняло много времени. Затем он описал свои три встречи с Керри минувшим днем. «Нет, Керри не выглядел взволнованным или угнетенным. Ничего необычного в его поведении не было. Он, парень, не представляет себе, что могло настолько сильно повлиять на него, чтобы лишить себя жизни. Скорее напротив, насколько ему было известно, Кэрри был вполне доволен своим положением. Оно было прочным и давало ему достаточный доход, как полагал парень. Кэрри дорожил своим местом, вполне оправдывая ожидания фирмы. У него были прекрасные перспективы. Он не знал, женат ли Кэрри и нет ли у него сердечных или финансовых затруднений. Сержант просмотрел свои записи. «Думаю, этого достаточно, сэр», — медленно произнес он. «Похоже, вы с мистером Брэгом были последними, кто видел погибшего живым. Он ушел отсюда, как вы сказали, вчера вечером около шести часов или за несколько минут до шести». «Именно тогда вы видели его в последний раз?» «Да». Отвечая, паре пытался разрешить один вопрос. Он гадал, стоит ли рассказывать сержанту о том, что... Сержант прервал свое занятие, оставив записки. Он, видимо, заметил, что парень что-то мучает, и произнес более жестко, чем до этого. «Вы что-то хотели добавить, сэр? Пожалуйста, я вас слушаю». В паре замялся, затем пожал плечами. «Как хотите, сержант. Сущий пустяк, знаете ли. Боюсь, что вчера вечером я был слегка рассеян. К тому же я не обращаю внимания на то, что меня не касается. А вдобавок ко всему, я вчера сильно простудился и чувствовал себя неважно. Так что извините меня за неточности». «Ничего страшного, сэр». «Расскажите мне о том, что вы заметили». «Я вышел из офиса. Было четверть шестого. Я торопился на товарняк в 6.25 и вышел за 10 минут, чтобы успеть дойти до станции». «Дорога проходит примерно в сорока ярдах от конторы подрядчиков. Все окна у них были темные, кроме окна мистера Керри. Там горел свет, хотя шторы были опущены». Вечер был довольно светлый, безлунный, но звездный. Я увидел, как кто-то идет к офису. Он прошел между мною и освещенным окном, и я ясно увидел силуэт головы и плечи. Человек подошел к двери и постучал. Дверь открыли. Нет, он открыл ее сам, но не сразу. Открыл сам, так она не была заперта. Она была заперта, но у него был ключ. Сержант явно удивился. «Я не совсем понял», — сказал он. «Почему же он постучал, если у него был ключ? Полагаю, чтобы дать знать, что это он». «Не знаю», — сказал парень. «Я и сам отметил про себя эту странность». «Сколько времени прошло от того момента, как он постучал, до того момента, как он открыл дверь». «Не могу сказать. Я же вам сказал, что не придал этому никакого значения. Я вот что хотел выяснить». Настоятельным тоном произнес сержант. «Он просто постучал, чтобы дать о себе знать. Или постучал и подождал, не откроют ли дверь». «Вот именно, он подождал. Не могу сказать, сколько времени это длилось, но достаточно долго». «Дверь он закрыл за собой». «Да, он зашел и закрыл дверь. Он видел вас?» «Не думаю». «Ого-го!» — многозначительно протянул сержант. «Это может оказаться крайне важным, а может и нет. А теперь скажите мне...» Он наклонился поближе к паре и спросил с волнением, кто это был. Долю секунды паре колебался. Именно этого вопроса он ожидал. «Не знаю», — ответил он. Сержант проницательно взглянул на него. «Конечно, я прекрасно понимаю, что в данных обстоятельствах вы не можете с уверенностью назвать имя», — вкрадчиво произнес он. «Но я очень удивлюсь, если вы скажете, что у вас не возникло никаких подозрений». «Боюсь, сержант, мне придется сказать именно это». Я не узнал его, и у меня не возникло никаких подозрений. Сержант дернулся на стуле, сделав вид, что просто устал сидеть в неудобной позе. «Сэр, боюсь, мне придется попросить вас оказать нам услугу. Подумайте сами, нам крайне важно отыскать этого посетителя. Он мог сообщить погибшему что-то такое, что побудило его к дальнейшим действиям. «Я уверен, что вам следует поделиться с нами своими соображениями о том, кто был этот пришелец, из-за исключительной важности этой информации. Если он не объявится сам, нам следует разыскать его. Подумайте об этом, мистер Парри. Может, он вам кого-то напомнил? Это мог быть кто угодно, в том-то и проблема. Я не видел лица и не узнал его». Сержант повернулся к констеблю. порстер зайдите в тот офис и раздобудьте список всех, у кого есть ключ от двери». Потом он обратился к паре. «Горестная череда событий, сэр. Я имею в виду предыдущее несчастье с мистером Акерли». «Я знаю», — сказал тихо парень. «Он был моим лучшим другом». «Простите, сэр», — с участием отозвался сержант, — «может, вы были на паровозе, когда это случилось?» «Да, мистер Брэк и я», — сержант покачал головой, — «должно быть, для вас это был тяжелый удар. Простите, что я вновь досаждаю вам в связи с новым делом». Он прервался, потому что вошел констебль и вручил ему лист бумаги, затем продолжил я рассчитываю что вы поможете нам мистер пари попробуем использовать метод исключения этот список открывает мистер лоуил вы можете с уверенностью сказать что это был не он сержант несмотря на свои вкрадчивые манеры пронзительно взглянул на пари пари замялся затем твердо ответил я не уверен что это не он сержант но с еще меньшей уверенностью я могу утверждать, что это он. Сержант проявил изрядную настойчивость. Он перебрал весь список инженеров, клерков, учетчика и истопника, и в каждом случае Парри давал один и тот же ответ. Сержант лишь качал головой. «Мистер Парри, я уверен, вы можете дать более определенный ответ», — заявил он. «Прикиньте, на какой высоте относительно окна находилась голова того человека? Ведь в нашем списке есть высокие мужчины в шесть футов ростом, а есть и невысокие, меньше пяти футов. Я их всех видел. Это может вам помочь. Если вам трудно прикинуть рост мысленно, мы вечером включим свет в том окне и проведем всех, чтобы вы могли посмотреть еще раз». Хотя пари и допрашивали по делу Акерли, но его поразила та находчивость, с которой сержант стремится добиться своего. По предложению сержанта, пари вышел взглянуть на окно Кэрри в то время, как мимо него прошел констебль. «А мне и в голову не пришло прикинуть, какого он был роста», — сказал пари «Человек был довольно высокий, почти такого же роста, как констебль». Исходя из этого, сразу отпали пол и еще двое клерков. Остались сам керри Лоуилл, Темплтон и еще один клерк. Затем сержант стал выяснять, как выглядел головной убор, но пари ответить не смог. Наконец сержант со словами благодарности ретировался, предупредив, чтобы пари был готов присутствовать на слушании дела, которое состоится на следующее утро. После ухода сержанта пари отправился в офис подрядчиков. Он ведь еще так и не успел ничего толком узнать о том, как все произошло, и хотел поговорить с Лоулом или Полом. Однако здесь еще была полиция. Прибыла санитарная машина, она стояла возле домика. Очевидно, останки уже были внутри, так как дверцы машины были закрыты. Здесь же стояли еще две легковушки. Пока Парри подходил, из домика вышел мужчина, которого он знал. Это был местный врач Уилкокс. Он сел в одну из машин и уехал. Тотчас отъехала и санитарная машина. И, наконец, в последней машине уехали полицейские. пари подошел к домику. В канцелярии сидели Лоуэлл, Пол и Темплтон. Они выглядели встревоженными и возбужденными, но переговаривались почти шепотом. Все кивком поздоровались с Парри. «Расскажите-ка мне все», — попросил паре, тоже сбавив тон. «Я еще ничего не знаю». Лоуэлл кивком указал на кабинет Кэрри. «Это случилось там», — сказал он с оттенком крайнего отвращения и брезгливости. Он снял мерную веревку с больших кольев, которые мы используем для разметки, тех самых три на три по центральной линии, и повесился на перекладине одной из потолочных балок. Видимо, встал на свой стул, а потом оттолкнул его. Слава Богу, мы его не видели. Когда мы подошли, здесь уже была полиция, и его сняли. «А тело вы видели?» «Да, но я не хочу об этом говорить». Слегка удивившись, парень взглянул на Лоуэлла. Тот казался весьма удрученным. Ясно, что все были взбудоражены. Он, парень и сам был на взводе. Но Лоуэлл был не просто подавлен. Печаль, потрясение — это было бы паре понятно. Но Лоуэлл явно нервничал. Словно он ожидал от случившегося неприятностей лично для себя. пари сделав вид, что не обратил внимания на его выпад, спросил, когда предположительно это произошло. «Вчера вечером, так они считают. Во всяком случае, прошло всего несколько часов». «Так он вернулся сюда вечером?» «Вернулся?» — переспросил Лоуэлл. «А с чего ты взял, что он уходил?» Или ты знаешь, где он был? Я? Нет. Разве он не ужинал с вами? Нет. Вчера весь вечер его не было. Мы все пошли спать. У Кэрри свой ключ от входной двери. Точно. парень выглядел слегка озадаченным. Выходило, что Кэрри и не уходил вчера с работы, а, выйдя от них, сразу вернулся к себе. Похоже на то, — сказал Пол. Полицейские прямо этого не говорили, но по их вопросам ясно, что они тоже так думают. «Вот оно что», — отметил про себя пари. «Вот почему сержанта так заинтересовал поздний визитер. Он невольно взглянул на Лоуэлла. Это взбудоражит весь Серкию, особенно миссис Вейн. Слава богу, что это случилось не у них. Думаю, теперь, когда полиция уехала...» «Мы можем заняться делом», — сказал Лоуэлл. «Схожу к ребятам на линию, расскажу, что здесь тряслось». Он вышел за дверь. Были слышны его удаляющиеся шаги. «Лоуэлл прямо сам не свой», — заметил парень. «Еще бы», — ответил ему Пол. «Нам всем не по себе. Если честно, то я сильно удивлен». А мы-то все знаем, что у Керри не было никаких причин так поступить. Он был вполне доволен жизнью. Никаких драм и неприятностей. Денег ему хватало, работа его устраивала, с людьми он ладил. Просто не за что зацепиться. Правда, так все представляется со стороны. И все же я не понимаю, почему он это сделал. Я тоже не возьму этого в толк. — сказал Темплтон, который до этого молчал. «Я с ним проработал дольше всех. И знаете, он совершенно не менялся. В том смысле, что он всегда вел себя очень ровно. Он был на редкость уравновешенный человек. пари подумал, не рассказать ли им о позднем визитере. А что такого? К чему делать тайну из ничего?» «Парни, думаю, никто из вас не возвращался в офис вчера вечером?» — спросил он. «Нет. Алоуэлл?» «Нет-нет». «Сержант тоже об этом спрашивал», — ответил Пол. «Кто-то же все же там был, и парень рассказал о том, что видел. Всех взбудоражил его рассказ». «Ей-богу, хотел бы я знать, кто это был!» — воскликнул Пол в то время как Темплтон уверял, что за этим определенно что-то кроется. «А вы же знаете, Кэрри был достаточно скрытный парень», — заметил он. «Мы мало что о нем знали». «Я так и сказал сержанту, когда он насел на меня», — заметил парень. «Мы тоже», — кивнул Пол. «Что ж», — подытожил парень, собираясь уходить. «В любом случае Лоулу не поздоровится». Бренда Вэйн теперь уж точно решит, что она бы выбрала Кэрри. Не думаю, что Бренда имела виды на Кэри, сказал Пол, но Лоуэлл был в этом уверен, хотя я полагаю, что он просто преувеличивал из ревности. Он ревновал, разве? Еще как, но об этом молчок, а то еще подумают, что это он убрал Керри и все такое. Это не он. «А почему бы и нет?» «Допустим, на минутку, что это он?» — сказал парень. «Шуточка не в бровь, а в глаз!» — отозвался Пол. «Что скажешь, Темплтон?» «Ты тоже об этом знал?» — удивился парень. «У нас все об этом знали», — ответил Темплтон. «Они из-за этого были просто друг с другом на ножах, и вражда у них была не на показ, а молчаливая, затаенная». Были моменты, когда Лоуэлл вел себя как круглый идиот. Он совсем потерял голову и выкидывал такие штуки. Могло даже показаться, что он на все способен. Потом, когда он поостыл, все вошло в норму. Затем ему опять моча ударила в голову, и это случилось в церкви. пари придвинулся поближе к остальным. «Послушайте-ка», — сказал он заговорщицким шепотом, — не из за бренды ли все это вышло может кэрри решил что она ему отказала мог он это сделать из за нее нет исключено решительно возразил темплтон кэрри был верующим человеком и ни за что не пошел бы на такое но в бренду он действительно был влюблен по уши от нее кто угодно потеряет голову такая дивная девчонка это точно кивнул пол Но одно дело — быть без ума от девушки, и совсем другое — лишить себя из-за этого жизни. Меня слегка беспокоит вот что. Должны ли мы замалчивать этот момент? Лоуэлл считает, что не должны, но до конца он не уверен. «На твоем месте я бы не стал мучиться с этим», — сказал парень. «Думаю, чем меньше мы будем волноваться из-за пустяков, тем лучше». «Я согласен с Парри», — сказал Темплтон. «В любом случае, это личное дело Лоуэлла». «Пожалуй, это правильно», — сказал Пол. «Разве можно скрыть такие обстоятельства? Например...» пари оставил их в разгар спора и вернулся к себе в офис. Он позвонил в Литмут и передал Марлоу все подробности дела. После этого ему ничего не оставалось, как взяться за разбор почты. Весь день пари обуревали мысли о трагедии. Он переделал массу дел и, наконец, ощутив, что больше не в силах заниматься привычной рутиной, ушел на перегон. Но и там он не мог полностью отвлечься от своих мыслей. Он постоянно возвращался к виденному им человеку у окна. Ему дважды прямо напомнили о том, что произошло. Первый раз после ленча, когда прибыл констебль, с предписанием явиться на следующее утро в 10.30 на слушание дела. Она должна была состояться в магазине стройматериалов, которые для этого случая специально подготовили. Во второй раз, во второй половине дня, когда он позвонил хозяйке Серкию, чтобы выразить свое соболезнование по поводу случившегося, На следующее утро, сев свой поезд в Ретчерче, он встретил Брэга. Тот вчера тоже имел разговор с Констеблем и тоже получил повестку. Казалось, Брэг сильно удручен трагедией. Из всех работников железной дороги он лучше всех знал Кэрри, и, пожалуй, они по-настоящему дружили. По поводу его смерти он был того же мнения, что и Пол Стэмплтоном. «Мне бы и в голову не пришло, что он на такое способен», — заявил он. «Это лишний раз доказывает, как сильно мы заблуждаемся в людях. К самоубийству склонны трусы, а он не был трусом. Знаешь, парень, я с трудом могу поверить в это. Я не так уж хорошо знал Кэрри, но уж никак не мог подумать, что он решится на такое. И как только это могло случиться?» «Все в таком же недоумении». — сказал Парри. — Мы же вчера вечером говорили с ним, и не было никаких признаков того, что он решится на столь отчаянный шаг, едва выйдя от нас. — Знаешь, Парри, это просто невероятно. Наверняка за этим что-то кроется, чего мы не знаем. — Тебе сказали, что я видел, как кто-то заходил в офис. Брэк с интересом выслушал рассказ паре. Твои слова только подтверждают наши соображения, за этим что-то кроется. Помолчав, он как бы ненароком спросил. Небось, говорят, что здесь замешана одна из сестер Вейн. Да, об этом упоминали, но все решили, что она здесь ни при чем. Но точно ведь никто не знает. Нет, конечно, но в этом все уверены. Брэк пожал плечами. Что ж, думаю, в течение часа мы все узнаем. Между прочим, Марлоу пришлось смириться и с этой неприятностью. И он заговорил о делах. Незадолго до половины одиннадцатого они подошли к магазину стройматериалов.